Глава третья. Когда мы стояли в гараже на 36-й улице, недалеко от 10-й авеню, ожидая, пока Пит не подгонит нам машину, Вулф предложил то, чего я давно ожидал. «Арчи, ведь мы могли бы дойти до дома пешком. Минуту за четыре». Я подмигнул ему. «Да, сэр. Я не сомневался, что вы к этому придете, еще когда разговаривали по телефону». Для того, чтобы попасть в Катону, нам потребуется машина. Для того, чтобы ее раздобыть, надо оказаться в гараже. А гараж так близко от дома, что мы могли бы туда зайти и плотно поесть перед поездкой. Но стоит нам перешагнуть через порог дома, как входная дверь будет заперта на задвижку, на телефонные звонки никто не станет отвечать, а вопрос о поездке в Эстчестер отпадет сам собой. «Вот почему вы сказали ей, что мы поедем в Катону». «Нет». Я об этом подумал в такси. У меня нет доказательств, что это не так. Но зато я могу предложить кое-что разумное. Я кивнул в сторону офиса гаража. Тут имеется телефон. Позвоните сначала фрицу. Или это сделать мне? Пожалуй, это не будет лишним. Он вошел в офис, усился за стол и набрал номер нашего домашнего телефона. Через минуту Вулф уже разговаривал с фрицем, задал ему несколько вопросов и услышал ответы, которые ему очень не понравились. Проинструктировав фрица отвечать всем по телефону, что он понятия не имеет, где мы находимся и когда возвратимся, Вулф повесил трубку, сердит, посмотрел на телефон, а потом на меня. Звонили четыре раза. Один раз из суда, второй раз из офиса окружного прокурора, «Дважды инспектор Крэмер». Ух, я поморщился. Суд и окружной прокурор, разумеется, но только не Крэмер. Когда вы находитесь за милю от его дела, Крэмера уже трясет. Можете себе представить, что он вообразил, узнав, что вы улизнули из суда, будучи вызванным в качестве свидетеля обвинения. Пошли домой. Было бы интересно проверить, поставил он одного детектива караулить нашу входную дверь, или же двоих, если не троих. «Конечно, он моментально вас цапает, так что вы рискуете вообще остаться без ланча. Но зато заткнись». «Ясно, сэр». «А а вот и машина». Когда мы вышли из офиса гаража, перед нами остановился седан коричневого цвета. Пит выскочил наружу и распахнул перед Вулфом заднюю дверцу, поскольку Вулф всегда наотрез отказывается садиться впереди, опасаясь, что при аварии осколки ветрового стекла порежут ему физиономию. Я сел за руль». В это время дня Виссайское шоссе не было забито транспортом, а к северу от моста Генри Гудзона и на Соммел Ривер Парквей и вовсе было пусто. Так что я мог бы позволить своим мыслям на чем-то сконцентрироваться, если бы знал, на чем именно. Конечно, я всей душой стоял за то, чтобы спасенный от электрического стула Леонард Эш не поскупился. Но как этого добиться? Со стороны Вулфа вся затея была непростительным ребячеством. Сидя в своем удобном кресле в кабинете, он обычно ухитряется держать себя в узде. Но на жесткой скамье в зале суда, да еще по соседству сильно надушенной женщиной, он утратил самоконтроль. К тому же он понимал, что не сможет возвратиться домой, когда ему вздумается. Отсюда и возник его порыв. Он не мог отказаться от своей затеи, вернуться в суд и принести извинения, потому что уродился более упрямым, чем осел, не мог и отправиться домой. Имелся даже известный шанс, что он не захочет добираться до Катоны и искать ветра в поле. Когда я заметил в зеркале заднего вида машину транспортной полиции, быстро приближающуюся к нам, то плотно сжал губы, не сомневаясь, что это погоня. И разрешил себе расслабиться только после того, как она промчалась мимо. Конечно, объявлять по радио розыск простого свидетеля обвинения было бы дико, но если учесть... Какие чувства Крэмер питал к Вулфу, я не стал бы называть такой шаг абсолютно невероятным. Когда я замедлил ход у Хоторн-Церкул, чтобы напомнить Вулфу о том, что уже без четверти два, и мне здорово хочется есть, то услышал в ответ распоряжение где-нибудь остановиться и раздобыть сыра, крекеров и пива Вскоре я выполнил его приказ. Мы поставили машину на обочине, и Вулф с завидным аппетитом выпил пиво, закусывая крекерами. От он отказался, попробовав всего один кусочек. Я же был слишком голоден, чтобы привередничать. Часы на приборной панели показывали 14.38, когда я, следуя указаниям Элис свернул с грунтовой дороги на узкую, изрезанную колеями подъездную дорожку с густым кустарником по обе стороны. С трудом выискивая путь, по которому могла бы пройти машина, я, наконец, выбрался на открытое пространство, и вынужден был сразу же нажать на тормоза, потому что едва не врезался в желтый ягуар. Усыпанная гравием тропинка через зеленую лужайку, траву на которой давно следовало бы скосить, вела к дверям небольшого белого домика с голубой отделкой. Когда я вышел из машины, из-за угла дома появились двое. Впереди шла женщина подходящего возраста, подходящих габаритов и подходящей конфигурации с голубыми глазами, и волосами почти такого же цвета, как и ее ягуар, перехваченными желтой лентой. Подойдя ближе, она спросила, «Вы Арчи Гудвин?» «Я хелен Хеленвельц. Мистер Вулф, рада с вами познакомиться. А это Гай Унгер. Сюда, пожалуйста. Мы сядем в тени старой яблони». Судя по моим смутным воспоминаниям о газетном фото двухмесячной давности и более четким, о любительском снимке, найденном в ящике Беллы Виларди, Гай Унгер, на мой взгляд, не был похож на убийцу. Увидев его, так сказать, воплоти, я не изменил своего мнения. Весь он был какой-то мелкий, ничтожный, начиная с крошечных невразительных глазок на круглой физиономии. Его серый костюм был сшит умелым мастером, который знал, как нужно подправить пышные плечи клиента одной из которых было выше другого. В его рот, если бы он его раскрыл, удалось бы засунуть большое яблоко. Яблоня здесь сохранилась еще со времен колонистов, и его зеленые плоды устилали всю землю вокруг. Вулф подозрительно посмотрел на садовые стулья с деревянными сиденьями когда-то покрашенные в белый цвет. Но поскольку выбор был ограниченным, сидели бы на этом стуле либо на корточках, Он направился к одному из них и с опаской пристроился на нем. Хеленвельс спросила, что бы мы хотели выпить, и предложила на выбор пять вариантов. Но Вулф отказался с холодной вежливостью. Его ответ, похоже, не обескуражил ее. Она но села на стул напротив, одарила его теплой дружеской улыбкой, включив и меня в круг осчастливленных, и бросила на нас кроткий взгляд». — Вы не дали возможности предупредить вас по телефону, — деловид сказала она. — Мне не хотелось, чтобы вы отправлялись в такую дальнюю поездку понапрасну. Ведь я не могу сообщить вам ничего в отношении этой кошмарной истории с Мэри. — Не могу, потому что я ничего не знаю. Я ездила в саунд на лодке. — Харт вам этого не говорила? — Меня ее слова не интересуют, — хмыкнул Улф. — Не сомневаюсь, что полиция проверила ваши алиби и допросила вас о том, что ей надо. Сам я взялся за это дело куда позднее. Надеюсь, не слишком поздно. Так что мое вмешательство кое-кому покажется эксцентричным, так же, как и задаваемые мной вопросы. К примеру, когда сюда приехал мистер Унгер. Но он только что... Одну минуточку. Унгер взял со стола недопитый высокий бокал, и удерживал его кончиками пальцев обеих рук. Я почему-то ожидал, что голос у него писклявый, но он обладал глубоким баритоном. Про меня можете забыть. Я всего лишь наблюдатель. Не могу назвать себя совершенно незаинтересованным человеком, потому что, как вы понимаете, я неравнодушен к мисс Вельс, если только она не обидится на мои слова. Вулф даже не посмотрел в его сторону. Сейчас объясню, почему я спрашиваю, когда сюда приехал мистер Унгер. В офисе на 69-й улице я переговорил с мисс Харт и мисс Виларди. Меня поразило то, что они оказались такими терпеливыми. Я вел себя непозволительно, грубо и дерзко. Они должны были возмутиться и указать мне на дверь, но они этого не сделали. Совершенно очевидно, что они меня боялись. Я намерен выяснить, почему. Предполагаю, что вам это известно. Также предполагаю, что после того, как я ушел оттуда, мисс Харт еще раз проинформировала вас по телефону об обстановке и договорилась, как лучше со мной столковаться. Предполагаю, что либо вы, либо мисс Харт Позвонили мистеру Унгеру, и его так заинтересовала моя особа, что он поспешил примчаться сюда еще до меня. Естественно, мне все это представляется довольно странным. Мои подозрения укрепились. «Все это не так», — перебил его Унгер. «Я узнал о том, что вы едете сюда десять минут назад, когда приехала к мисс Вельс. Она пригласила меня к себе еще вчера. До Катона я добрался поездом, оттуда на такси». На этот раз Вулф удостоил его взглядом. «Я не могу этого оспорить, мистер Унгер. Но мои подозрения нисколько не уменьшились. Наоборот. Думается, я скорее закончу свою беседу с мисс Вельц, если вы удалитесь. Скажем, минут на двадцать. Нет уж, я лучше останусь. В таком случае не мешайте мне». Не прерывайте наш разговор своими замечаниями. «Веди себя, как полагается, Гай», — засмеялась мисс Вельс и улыбнулась Вулфу. «Хотите знать мое мнение? Я думаю, он хочет вам показать, какой он умный. Когда я сказала ему, что сюда едет Ниро Вулф, слышали бы вы, что он наговорил. Заявил, что вы знамениты своими мыслительными способностями, а он нет, но он хотел бы, чтобы вы ему это доказали. Что-то в этом духе. Я не притворяюсь, будто я какая-то... «Умница-разумница. Нет, я просто была напугана». «Чем напугана, мисс Вельц?» «Я боялась вас, мистер Вулф. Я уверен, каждый бы испугался, если бы ему сказали, что вы приезжаете расспрашивать его». колос у нее был очень жалобный. Но ее беззащитность и ребячеливость не действовали на Вулфа. «Ну почему же? У ваших приятельниц на работе имелась возможность осадить меня» как и у вас. Почему вы не воспользуетесь ею? Почему вы миритесь с моим присутствием? Вот это вопрос, она звонко рассмеялась. Я покажу вам почему. Поднявшись с места, она дотронулась до его плеча и до головы. Я не хотела упустить шанс дотронуться до великого Нироволфа. Снова рассмеявшись, мисс Вельс подошла к столу, и налила себе солидную порцию бурбона. Села и с залпом проглотила половину. Передернув плечами, она пробормотала. «Вх! Вот почему!» Унгер хмурился, глядя на нее. Не требовалось сообразительности Нира Вулфа, чтобы понять, что нервы у мисс Вельс напряжены до предела. Еще немного и они не выдержали бы. «Пусть так», — сухо продолжал Вулф. «Но ведь и дотронувшись до меня...» Вы продолжаете меня терпеть. Конечно, мисс Харт сообщила вам, что я отвергаю версию обвинения о том, что мисс Виллис убил Леонард Эш и задался целью доказать ее несостоятельность. Я потерял слишком много времени, чтобы прибегнуть к общепринятым методам расследования преступления, не говоря уже о том, что все это было досконально и квалифицированно выверено полицией и окружным прокурором с одной стороны, и защитником мистера Эши с другой. Поскольку я надеюсь доказать невиновность Эша, единственное, на что я могу рассчитывать, это привести обоснованные факты, говорящие о его невиновности. Можете ли вы мне в этом помочь? Нет, конечно. Каким образом? Прежде всего сообщить, существует ли другое лицо, имеющие какие-либо мотивы к совершению преступления и возможность совершить убийство. Орудие его в данном случае не проблема, поскольку шнур был взят там же на месте. «Можете ли вы это сделать?» Мисс Вельц прыснула со смеху, но тут же смешалась, очевидно устыдившись того, что так отреагировала на его вопросы. «Простите», — извинилась она, — «но вы...» «Какой смешной! Вы бы послушали, как они допрашивали нас в офисе окружного прокурора, как на нас нажимали, вытягивали все, что нам известно в отношении мэрии и всех ее знакомых. Ну и, конечно же, им хотелось знать, не было ли другого человека, помимо мистера Эша, который мог ее убить. А теперь они судят за убийство все-таки Эша. Я убеждена, что его не стали бы судить, если бы не были в состоянии доказать его вину. И вдруг приезжаете вы...» И воображаете, будто сумеете за двадцать минут выудить из меня что-то такое, что полностью опровергнет планы полиции. Не считаете ли вы это странным для такого знаменитого детектива, как вы? Лично я считаю. Она подняла свой стакан, осушила его до дна, с трудом сдержала гримасу отвращения и поднялась, чтобы снова подойти к столу с запасами спиртного. Гай Унгер, не вставая с места, протянул руку и отобрал у нее бутылку. — Тебе достаточно, Хелен, — сказал он ворчливо Успокойся. Она внимательно посмотрела на него сверху вниз, уронила пустой стакан ему на колени и вернулась к своему столу. Вулф не спускал с нее глаз. — Нет, — не свельц, — начал он, — я вовсе не надеялся за 20 минут получить от вас решение этой загадки. Максимум, на что я рассчитывал, это подтвердить свою уверенность в том, что вы все знаете нечто такое, обнародование чего было бы вам крайне нежелательно. И это подтверждение я от вас получил. Теперь я принимаюсь за работу» на должен признаться, пока еще не вполне уверен в успехе. Может статься, что после того, как я потрачу на расследование много времени, энергии и денег, а также плачу услуги нескольких опытных детективов, выяснится вдруг, что ваша общая тайна не имеет никакого отношения к убийству Мэри Уиллис. И таким образом не представляет для меня ни малейшего интереса. Но я не могу быть в этом уверен, пока не выясню, что именно вы все так ревниво скрываете. Поэтому не остановлюсь на полпути. Если вы считаете, что мое расследование принесет неприятности лично вам или вашим друзьям, сразу же скажите мне об этом». «Я... мне нечего вам сказать. Ерунда. Вы же на грани истерики. Ничего подобного. Хелен, возьми себя в руки». Гай Унгер уставил со своими глазками-бравчиками на Нира Вулфа. «Послушайте, я никак не могу взять в толк. Вернее сказать, насколько я понял, вы решили во что бы то ни стало вызволить леонардо Эша, так? Да. И только? Да. Будьте любезны ответить мне». Поручил ли вам это адвокат, мистера Эша? Нет. Кто ж тогда? Никто. У меня возникло отвращение к моей роли свидетеля обвинения, параллельно с сомнением в виновности Леонарда Эша. Откуда у вас появились сомнения? Плечи Вулфа приподнялись на долю дюйма и снова опустились. Противоречие. Отсутствие логики. Понятно. Унгер вытянул губы, но от этого его физиономия ни капельки не выиграла. Вы стреляете на удачу. Наклонившись вперед, он добавил. Поймите меня, я не хочу сказать, что вы не имеете права этим заниматься. Конечно, вы совершенно лишены опоры потому что, как вы только что признались, вас никто не нанимал. Но если бы даже мисс Вельс послала вас ко всем чертям, вы бы не отстали от нее, раз уж решили действовать на всю катушку. Она ответит вам на все вопросы, которые вы ей зададите, если они имеют какое-то отношение к убийству. И я тоже. Мы уже все рассказали полиции и окружному прокурору. Почему бы нам не посотрудничать с вами? «Вы причисляете и меня к подозреваемым?» «Да». «Хорошо». Он откинулся назад. «Впервые я познакомился с мэри Уиллис год назад, чуть раньше. Мы с ней изредка проводили вместе вечера. Я приглашал ее обедать или на концерт, сперва приблизительно раз в месяц, затем чаще. Мы не были помолвлены, не собирались пожениться, ничего такого». Последнюю неделю июля, то есть за две недели до смерти, у нее был отпуск. И мы вчетвером отправились на моем судне вверх по Годзону к озеру Шампляйн. Двое других были моими друзьями. Мужчина и женщина. Вам нужны их имена? Нет. Именно поэтому я оказался привлеченным к расследованию ее убийства. Морская прогулка в моем обществе. Причем так недавно. В общем-то, в этом не было ничего особенного. Мы просто задались целью хорошо провести время. Но когда Мэри убили, полицейские, естественно, подумали, что я подходящая кандидатура для подозрений. В моих отношениях с Мэри уилис не было ничего такого, что могло бы заставить меня желать ее смерти. «Есть вопросы?» «Нет». Но даже если бы они выкопали намек на мотив, то и это им ничего бы не дало, потому что я не имел возможности убить ее вечером 15 июля. Это был четверг. В пять часов дня я плыл на своем суденышке по реке Гарлем и далее по узкому проливу. А в десять часов вечера спал там же, бросив якорь близ Нью-Хайвена. Со мной были мой приятель Ральф Инглс, его жена и мисс Хелен Вельс. Конечно, полиция все это проверила. Но, возможно, вам не нравится, как они проверяют алиби. Так что, если угодно, можете проверить сами. Может быть, все-таки есть вопросы? Один или два. Вулф заерзал на твердом стуле. «Каков род ваших занятий?» «Бога ради! Вы даже не читали газет?» «Почему ж читал? Но это было несколько недель назад. Да и, как мне помнится...» В этом вопросе была какая-то неясность. «Маклер, если я не ошибаюсь. Биржевой маклер. Нет, я ничем не обремененный человек. Есть ли у вас офис? Он мне не нужен. Занимались ли вы каким-то делом, связанным с бюро, отвечает Бэкби. Любыми делами?» Унгер вскинул голову. «Что за странный вопрос? Почему вы об этом спрашиваете?» потому что мне кажется, что вы ответите «да». «Почему?» Спрашиваю из чистого любопытства. «Мистер Унгер, подумайте сами». Вулф поднял руку. «Поскольку вы, очевидно, слышали обо мне, то можете знать, что я терпеть не могу ездить в автомашинах, даже если за рулем сидит мистер Гудвин. Неужели вы допускаете, что я решился на эту поездку?» Вот так, наобум. Если мой вопрос представляется вам неделикатным, можете на него не отвечать. Да нет, почему же? Унгер подошел к столу, налил себе немного бурбона, разбавил его двойным количеством воды, потряс в руке, сделал глоток, за ним второй, после чего опустил стакан на стол и повернулся к Вулфу. «Хорошо, я вам скажу». Заговорил он совсем иным тоном. «Вся история недопустимо глупа. Мне кажется, вы вбили себе в голову какую-то бредовую идею. Черт знает, откуда вы ее взяли. Короче, я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». Он поднялся. «Давайте прогуляемся». Вулф покачал головой. «Я терпеть не могу разговаривать на ходу». Если вы хотите что-то сообщить без свидетелей, мисс Вельс и мистер Гудвин могут нас покинуть. Арчи. Я вскочил со стула. Хелен Вельс посмотрела на Унгера, затем на меня, после чего неторопливо поднялась. «Давайте нарвем цветов», — предложил я. «Мистер Унгер наверняка пожелает, чтобы я оставался у него на виду, но не мог ничего расслышать». Хелен пошла по дорожке между яблонями, которых здесь было довольно много, и вскоре мы добрались до полянки, трава и дикие цветы, на которые доходили нам до колен. «Ну, людьки, я знаю. А вот что это за голубые цветочки?» — поинтересовался я. Ответа не последовало. Через сотню ярдов я повторил попытку. Мы уже ушли достаточно далеко, если только он не станет кричать в рупор. Она продолжала идти вперед. «Хватит!» — скомандовал я. «Признаю, надо быть маньяком, чтобы при подобных обстоятельствах наброситься на мистера Вулфа. Но кто поручится, что Унгер не псих?» Я давно уже понял, что от людей, причастных к делу об убийстве, можно ждать чего угодно. Она сразу же повернулась ко мне. «Он вовсе не причастен к делу об убийстве. Будет причастен, прежде чем мистер Вулф закончит с ним разговор». Она опустилась в траву крестила ноги, закрыла лицо руками и затряслась. Я стоял и растерянно смотрел на нее, ожидая, когда же она обратится ко мне. Но она молчала. Продолжал еще сильнее трястись, в чем не было ничего приятного. Через полминуты я присел перед ней на корточки крепко ухватил за голые коленки, заговорив напористо. «Так никто не поступает. Откройте клапан и стравите давление». «Растянитесь на земле, обрыкайтесь, вопите. Если Унгер вообразит, что дело во мне, тем лучше. Он прибежит к вам на помощь, и я буду иметь возможность дать ему хорошего тумака». Она что-то пробормотала. Руки закрывали ей лицо, и сказанного не было слышно, но мне показалось, что она воскликнула «Помоги мне, Боже!». Она больше не тряслась, а только дрожала, по всей вероятности успокаиваясь. На этот раз я смог разобрать ее слова». Вы делаете мне больно. Я ослабил хватку, а через секунды отпустил ее коленки, потому что она отняла руки от лица и подняла голову. Щеки ее пылали, но глаза оставались сухими. «Боже мой», — сказала она, — «как было бы чудесно, если бы вы крепко обняли меня, прижали к себе и сказали бы, «Хорошо, моя дорогая, я сам позабочусь обо всем, предоставь это мне». «Какое это было бы счастье!» «Я могу попробовать», — предложил я. «Если только вы...» «Коротенько объясните мне, о чем именно мне следует позаботиться. Обнять же вас и крепко прижать к себе не проблема. Так что не тяните». Она не обратила внимания на мои слова. «Господи, какая же я дура!» «Вы видели мою машину?» «Мой Ягуар?» «Да, видел. Замечательная машина. Я собираюсь ее сжечь». Как это сделать? Облейте машину керосином, главным образом изнутри, поднесите к ней зажженную спичку и быстро отпрыгните назад. Хорошенько подумайте, что сказать страховой компании, а то можно угодить за решетку. Она снова проигнорировала мои слова. Дело не в одной машине, в других вещах тоже. Я должна была их иметь. Почему я не приобрела мужа? могла бы найти десяток, но нет, все они были мне не по нраву. Я хотела всего добиться сама. Мне нужен был собственный ягуар. А теперь вот тут вы, человек, которого я никогда прежде не видела. И какое было бы счастье, если бы вы согласились взять меня в жены. Мне надо на кого-то опираться, понимаете? Я искренне посочувствовал ей. Почему вы считаете себя таким уж плохим приобретением? «Каковы условия сделки?» «В чем заключаются обязательства?» Она повернула голову, чтобы посмотреть через лужайку на дом. Вулф и Унгер сидели все в тех же позах под старой яблоней. По всей вероятности, они понизили голоса, потому что до нас не долетала ни звука. А у меня отменный слух. Хелен посмотрела на меня. «Это блеф? Он просто пытается нас напугать и что-то выжить из нас?» «Ну нет». Если ему удастся что-то выжить, прекрасно. Если же нет, он все равно это узнает. Но куда более жесткими способами. Если имеется нечто такое, что можно получить, он это получит. Так что, если вы сидите на крышке и не хотите ее приподнимать, бегите как можно скорее прочь. Или же вам сделают больно. Мне уже больно. Будет больнее. Да-да, я понимаю. Она дотянулась до одного из голубых цветов и сорвала только сам цветок без стебля. вы спрашивали, что это за цветы. Дикие астры, такого же точно цвета, как мои глаза. Она смяла цветок и бросила его на землю. Я уже знаю, что мне надо делать, поэтому я пришла сюда с вами. Который час? Я посмотрел на свои часы. Четверть четвертого. Дайте сообразить. Четыре часа, пять. Где я смогу повидать Нира Вулфа в городе около девяти? По давно выработанной привычке я открыл было рот чтобы ответить в его кабинете, но припомнил, что для нас это место табу. Его адрес и номер телефона имеются в телефонной книжке, но сегодня вечером его может не быть дома. Позвоните и спросите фрица. Скажите ему, что вы червоная дама, и он вам ответит, где находится Вулф. Если же не представитесь червоной дамой, он вам ничего не скажет, поскольку мистер Вулф не терпит, когда его тревожат вне дома. Но почему бы не сэкономить время и не избавить себя от лишних хлопот? Раз уж вы решили ему что-то сообщить, он рядом с вами. Идите и поговорите с ним. — Не могу, — покачала она головой. Не смею. Из-за Унгера? Да. Если он потребовал разговора без свидетелей с Улфом, почему бы вам не сделать то же самое? Говорю вам, я не смею. Мы уедем, но сразу же возвратимся, как только Унгер отбудет. Он собирается вернуться в город вместе со мной. В таком случае наговорите все, что вы хотите на магнитофонную ленту, использовав вместо нее меня. можете полностью доверять моей памяти. Гарантирую, что передам указанное вами слово в слово. Затем, когда вы позвоните сегодня вечером, у Вулфа уже будет время все обдумать. — Хелен! — Хелен! — раздался голос Унгера. Она стала подниматься, я подал ей руку. И мы двинулись к яблоне прямо по высокой траве. Едва шевеля губами, она произнесла. — Если вы расскажете ему, я от всего откажусь. Вы собираетесь ему рассказать? Вулфу — да, Унгеру — нет. Если только вы скажете, я отопрусь. Хорошо, ничего не скажу. Когда мы подошли, Вулф и Унгер поднялись со стульев. По выражению их лиц было видно, что они не подписали пакта о ненападении, но следов сражения не было видно. Вулф заявил. Арчи, мы здесь закончили наши дела. Больше никто ничего не добавил. Атмосфера была весьма натянутой. я следом за Вулфом вокруг дома к лужайке, я думал о том, что мне будет очень трудно выехать на дорогу, не задев ягуар. Поэтому я решил пробраться через кусты до проселочной дороги, где можно будет развернуться без всяких помех. Когда мы проехали с полмили, я обратился к своему пассажиру. «У меня есть для вас кое-какие новости». «Остановись где-нибудь!» — распорядился Вулф излишне громким голосом. «Я не могу разговаривать в такой обстановке!» Проехав немного, я заметил удобное место под деревом у самой дороги, притормозил и съехал в лес. «Рыбка клюнула», — повернувшись к Вулфу, — произнес я, и подробно рассказал про Хеленвельц. Он хмурился, слушая меня когда я замолчал загремел. «Черту! Будь оно все проклято!» Она была в панике. «Но это пройдет. Возможно, — согласился я. Ну и что же? Должен ли я возвратиться и нажать на нее снова? Только вы сочините для меня соответствующий сценарий. Вздор! Я вовсе не говорю, что смогу что-то исправить. Это ты знаток миловидных молодых женщин. Скажи им, не убийца ли она?» Та, которая сейчас в страхе мечется, стараясь уклониться от ответственности. Если нет, в чем причина ее паники? Я пас, — покачал я головой. То, что она пытается выкарабкаться. Несомненно. Но из чего? Не имею ни малейшего понятия. А чего добивался Унгер? Тоже хотел из чего-то выкарабкаться. Да, он предложил мне деньги. Пять Пять тысяч долларов. А затем десять. «За что?» «Ясно не было сказано. За даток, за услуги по расследованию. Для человека с головой он действовал слишком грубо». «Будь я проклят», — подмигнул я Вулфу. «Мне часто приходило в голову, что вы должны почаще выбираться из дому. Всего лишь пять часов назад вы покинули в интересах справедливости зал суда, а уже получили предложение положить в карман десять тысяч». «Конечно, это, может, и не имеет никакого отношения к убийству». «А что вы ему ответили?» «Что я возмущен его попыткой подкупить меня». Мои брови поползли вверх. Он был в панике, которая непременно пройдет. Почему бы не связать его по рукам и ногам? На это требовалось время, которого у меня не было. Я заявил, что намерен появиться в суде завтра утром. «Завтра?» Я вытаращил глаза. «Но с чем, Бога ради?» как минимум с предложением доследовать дело, со своими сомнениями. А если панический страх мисс Вельс не пройдет, может быть, чем-нибудь посерьезнее. Хотя я об этом не знал, разговаривая с мистером Унгером. Я оценил его решение. Угу. Завтра вам предстоит трудный денек. Скоро стемнеет. Приближается время обеда. А потом пора будет ложиться спать. Ваше решение явиться завтра в суд дает вам возможность вернуться домой. Ладно, я привезу вас туда к пяти часам. Я повернулся, намереваясь включить зажигание, но меня остановил голос Вулфа. Нет, домой мы не поедем. Зная Крэмера, можно не сомневаться, что он оставит возле нашего дома дежурного на всю ночь, возможно, даже с ордером на арест. Я не хочу рисковать. Я подумал было об отеле, ну и это небезопасно. А теперь, когда мисс Вельц высказала желание повидаться со мной, это вообще исключается. Скажи, квартира Соло отсюда далеко? Недалеко, но у него всего одна кровать. А вот у Лили Роуэн сколько угодно свободной площади. Она будет рада нас приютить, особенно вас. Вы помните прошлый раз, когда она облила вас французскими духами? — Помню. — весьма холодно, — произнес он. — Мы как-нибудь переночуем у Соло. Кроме того, он может понадобиться. У меня будут для него поручения. Сначала, разумеется, нужно ему позвонить. — Трогай. — В город. Он ухватился за висящую сбоку кожаную петлю. «Я включил мотор».